Глава тридцать шестая «Нарастает, как снежный ком, да, Элли? Какое чувство охватило тебя, когда ты открыла дверь полицейским? Надеюсь, страх? Как быстро до тебя дошло! Пропала твоя подруга, и тебе настолько на нее плевать, что ты не заявила об ее исчезновении? Мелкие улики складываются в одно целое, их уже нельзя игнорировать, полиция пока нашла не все». Но ничего, дай только срок. Завтра новый день. Нежься сегодня в собственной постельке, Элли. Возможно, это твой последний раз. Ждать осталось недолго.